он убедил их согласиться на условия предпринимателей. Так, так, так, осторожно, произнес я. Ну, а теперь... Вот торжествующе прервала меня женщина. Вот письмо, которое лорд Киндерсли передал в тот вечер в Ливерпуле Теду. Я прочел письмо, отправленное в тот вечер из Соут-Адли-Стрит, из которого выяснилось, что Тед, мистер Эдвард Рэндаль, теперешний лидер рабочей партии и депутат Нижней палаты. Дорогой мистер Рэндаль, я надеюсь, что это письмо, которое я отсылаю вам с курьером, прибудет к вам до того, как вы выступите перед собранием. В настоящий момент обсуждение конфликтов не может быть представлено на рассмотрение Союза судовладельцев. Но подтверждая недавно заключенную с вами сделку, сар Филипп Ричардсон и я готовы передать вам завтра для вашей партии 50 тысяч фунтов, при условии, что назначенная на завтра забастовка не состоится. Преданный вам? Джеффри Киндерсли. Постскриптум. В наших общих интересах это письмо желательно немедленно уничтожить. Теперь мне все было ясно. Я начал даже тревожиться, не взял ли я чересчур мало денег. Я хотел бы знать, почему ваш муж не последовал совету лорда Киндерсли и не уничтожил письма. Женщина рассмеялась. Хитрость и самодовольство отразились на ее лице. Он требовал этого от меня. И даже воображает, что я порвала письмо на его глазах. В действительности же я разорвала совсем другое, не имеющее никакого значения письмо, так как это случилось как раз в тот день, когда у меня возникли подозрения против Теда. Это ты здорово оборудовала, похвалил ее мужчина, одобрительно улыбаясь. Ты сыграла с Тедом славную штуку, Лиза. делам ему, сказала женщина, и, поглядев в зеркало, поправила прическу. На мгновение наступила тишина. Мужчина подвинул свое кресло ближе к столу. Итак, мистер Мартин или как там еще вас зовут? Давайте покончим это дело, сказал он, стараясь принять тон делового человека. Вы получаете копию речи, которую Тед Рэндл должен был по постановлению партии произнести в Ливерпуле. Вы получаете также письмо лорда Киндерсли, точно объясняющее, почему эта речь не была произнесена. И, продолжал он, стуча кулаком по столу, я расскажу вам, что Тед на другой же день в шесть часов вечера получил эти деньги в клубе национал-либералов и на следующее же утро поместил их на свое имя в пяти различных банков. Названия банков помечены карандашом на оборотной стороне письма лорда Киндерсли. «А когда я просила его выплачивать мне ежегодно сто фунтов, чтобы иметь возможность вести сносную жизнь, он вернул мне мое письмо через своего поверенного без ответа», сказала жена Ренделя, покраснев от возмущения. Я удобно откинулся на спинку кресла. «Предположим, что мы придем теперь к соглашению» и вы передадите мне документы. Что я, по-вашему, стану с ними делать? Ну, что вам угодно, лишь бы вы хорошо уплатили, откровенно ответила женщина. Мы отлично знаем, по чьему поручению вы действуете, вставил Джим, ухмыляясь. Я думаю, что в ближайшем же времени эти документы будут в руках Чарли Пейтона, если только мы придем к соглашению и вы не ставите никаких условий, спросил я. Нет. Я навсегда покончил с Тедом, он подлец.